Ричард Кнак Весы Великого Змея Пролог Второе пришествие Нефалемов навечно изменило весь мир, но разительней всего сущего изменился первый среди них, Ульдисян Ульдиамет, Не желавший себе ничего, кроме достойной и незатейливой жизни простого крестьянина, он был вынужден стать зачинателем массовых возмущений, Именно ему предстояло открыть людям часть правды о санктуарии. Так назывались и мир те, кто более всех прочих стремился завладеть им. Именно от него люди узнали об извечной войне между ангелами и демонами в обличиях Собора Света и Церкви Трех. Обнаружив в угрозу всем своим замыслам, и Собор, и Церковь пустили в ход все, чем располагали – дабы обманом превратить Нифалема в послушную марионетку или же погубить. Мало того, обманутый тою, кого полагал возлюбленный, Ульдисян сделался опасен для себя самого, И стремясь освободить род людской от ерма тех, кто считал себя законными повелителями человеческой расы, перестал замечать, что творится вокруг него. Однако, чувствуя на утомленных плечах тяжесть судьбы всего санктуария, Ульдисян не знал, что были и другие, кто бился с его врагами уже сотни лет. Бился и не сдавался, сколь бесплодной, сколь небезнадежной казалась борьба сия на протяжении многих веков. Да, знать о них он не мог, и это вполне возможно было лишь к лучшему, ибо они, в свою очередь, не понимали, как поступить с ним, раскрыть ли навстречу объятия, или же уничтожить, согласившись в том с ангелами и демонами. Из книг Калана том пятый, лист первый.